Враги за глаза ругают его худородным. А что до различия в вере, то ради Сашеньки и перекреститься бы можно. Бог простит, потому что он за любовь многое прощает». Когда фантазии заходили так далеко, Корнелиусу становилось стыдно и страшно, ибо тут уж пахло пагубой христианской души. А главное, грешил он помыслами попусту, без всякого резона, потому что у Александры Артамоновны жених уже наметился, и призавиднейший Василий Васильевич Галицкий, богатый, умный, просвещенный, с собой писанный красавец. Галицкий — первая среди шестнадцати знатнейших фамилий, которые веками составляли самую опору престола. На четвергах Галицкий бывал всегда, ни одного не пропускал, сидел на почётном месте рядом с хозяином, но всякий раз поворачивал стул так, чтобы и Александру Артамоновну видеть. Покручивая холёный пшеничный ус,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 улыбчивый, похожий на сытого кота Камергер Лихачёв, стрелецкий генерал-князь Долгорукий, боевой товарищ Артамона Сергеевича, учёный-хорват с непроизносимой фамилией и ещё некоторые особые. Самым важным гостем нынче был высокопреосвященный Таисий, митрополит Антиохийский. Этот ученейший грек, в прошлом подуанский доктор богословия и католический викарий, перешел в православие и достиг высших церковных степеней. Все знали, что государь его чтит, а в божественных делах слушает больше, чем раньше слушал незложенного патриарха Никона. Митрополита Корнелиус во дворце видел часто, да и у Матфеева он появлялся не впервые,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 не русский должно быть, тоже грек или левантинец. Звали его Иосифом. Про него говорили, что он лют верой, носит под рясой железные вериги и всяко умерщвляет плоть. По ночам, чтобы избавиться от мучительных соблазнов, точит себе зубы напильником. Только через такое невозможное страдание и превозмогается. верик Корнелиус не видел, зато острый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 Аптекарь засмущался просторной гостиной, робко попросил разрешения осмотреть хозяйскую библиотеку и долго не казал оттуда носа.